Всю следующую неделю Хонг и Фил трудились не покладая рук над тем, чтобы привести дом в надлежащий вид. Они вычистили, вымыли и избавили от застарелого мусора все комнаты, подвал и даже чердак. На удивление некоторые предметы мебели, в том числе пара кроватей, оказались вполне пригодными для использования. Поэтому было решено их оставить. Стекольных дел мастера, нанятые Хонгом, заново остеклили окна, и здание перестало походить на заброшенный дом с привидениями. А у плотников заказали несколько добротных столов и, конечно, стулья. Дороже всего обошлась большая вывеска из покрытого лаком дерева, на которой причудливым шрифтом было вырезано название будущей закусочной. Три веселых, сколько съешь рыбы. Хонг и Фил долго думали, обсуждали, даже немного поспорили. И в итоге пришли именно к этому названию. Так как оно отражало в полной мере суть заведения. В названии есть и рыба, и веселье, и ешь сколько хочешь. А три господин Хонг всегда считал счастливым числом. На то и порешили. После того, как над дверью появилась вывеска, любопытные горожане стали подходить и интересоваться, что она означает. Фил и Хонг охотно отвечали, что скоро здесь будет открыта рыбная закусочная, и все желающие смогут попробовать удивительные заморские блюда. Слухи о том, что на догонской улице скоро откроется иностранный рыбный ресторан, стали постепенно расползаться по городу. Фил перебрался жить на второй этаж дома – облюбовав себе небольшую комнатку, которая по сравнению с сараем для коз казалась ему почти королевскими апартаментами. Как-то раз, едва выйдя за порог, Фил заметил три фигуры на противоположной стороне улицы. Он тут же узнал Боба и двух его приятелей, Зака и Винни, которые о чем-то негромко спорили, поглядывая в сторону закусочной. Завидев Фила, они было направились в его сторону, Но когда вслед за ним из двери показался господин Хонг, тут же передумали и быстро скрылись в ближайшем проулке. Филу это происшествие не понравилось, но поразмыслив о том, что рядом с учителем ему бояться нечего, он успокоился и вскоре даже думать забыл об этой троице. Господин Хонг в свободное от ремонта и уборки время готовил еду, попутно отмечая блюда для составления меню. Фил с восторженным интересом наблюдал, как ловко в его руках самые простые продукты превращаются в разнообразные вкусные и необычные блюда. А также частенько смотрел, как он разделывает свежекупленную рыбу диковинным ножом. Фил никогда раньше не видел ножа такой необычной изогнутой формы. К тому же, его ручка и лезвие были сплошь покрыты непонятными символами и знаками. Когда парнишка однажды не выдержав полюбопытствовал, где учитель раздобыл такой необычный нож, Хонг ответил, что это семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение от отца сыну уже не одну сотню лет. И эта реликвия стала единственной вещью, которую удалось прихватить, когда он бежал от воинов враждебного клана, покинув навсегда родной дом. Нож был необычайно острым, и господин Хонг, или как его теперь называл Фил, «учитель Ли», всегда разделывал рыбу исключительно им, объясняя это тем, что ни один другой нож не в состоянии так тонко нарезать рыбное филе. Хонг очень бережно и почтительно относился к этому, без сомнения, древнему инструменту и держал его всегда под рукой, на специальной полке над разделочным столом. А Фил ни разу даже не прикасался к нему, не решаясь попросить разрешения и даже не думая о том, чтобы взять его без ведома учителя.